«Глава двадцать девятая. Это был он. Это точно он!» У всех четырех наследников мгновенно на лбу выступила испарина. «Не может быть, чтобы в этом мире существовал еще один подобный монстр. Он в самом деле пришел сюда. Пришел один в сопровождении всего одного демона. Этот ублюдок на самом деле ничего на свете не боялся». Но лишь подумав об этом, пот по спинам людей побежал стремительным потоком. А если нет? Что, если нет? Что, если он не пришел один? Что, если остальные тоже? Здесь. Чем больше они думали об этом, тем больше ужас охватывал их тело. Чем больше они гадали, чем больше их разум заполнял страх, чем больше этот человек кричал и призывал их спускаться, тем меньше они хотели его слушаться. Наследница клана Диран переняла через кровь все заветы предков. Этот клан всем был известен своей жертвенной преданностью Империи. Да она сама себя уничтожила на турнире демонического бога. Взорвала себя, погибнув в самоубийственной атаке, лишь бы не отстать от всех. Лишь бы показать всем свою силу. Но даже она понимала. Спуститься сейчас на арену означает смерть. Смерть, которая не принесет чести. Бессмысленную, жалкую, болезненную смерть. Сейчас ей было всего семнадцать. Она даже по возрасту не могла с этим человеком сравниться, что уж говорить о силе и таланте. Наследник клана Раван был единственным, кто мог в данный момент говорить за молодое поколение. Он был самым старшим из всех, ему было уже 26. Он был сильнейшим из своего поколения, и на предыдущем турнире он показал себя лучше всех. Скрипнув зубами, он уже хотел встать со своего места, чтобы не казаться трусом, Но на его плечо тут же легла рука его отца, призывающая того не быть слишком импульсивным. Кланы-защитники. Те, кто клялись в верности императорской семье. А этот мальчишка на арене. Ждал там совсем не их. Он ярко провоцировал духовный альянс. Он явно желал сражаться именно с ними. Должны ли кланы защищать альянс? Смешно. Они сами могут о себе позаботиться. К тому же... За время своего существования этот альянс немало попил у них крови. Должны ли они вмешиваться, если можно просто ждать и смотреть шоу? Все четыре патриарха переглянулись между собой и прочитали во взгляде других одни и те же мысли. «Почему вы ничего не делаете?» Однако все же нашелся один наследник, который не смог сдержать ужас. «Это же он!» — закричал наследник клана Дуан, подорвавшись с места. «Это он!» — кричал он, тыкая Вазара пальцем. «Он! Предатель Империи! Кто позволил ему явиться сюда?» «Как интересно!» «Предатель Империи, значит...» Его слова, его крик нашли нужные уши. Не уши людей, которые должны были эту Империю защищать, а уши человека, кто должен был эту Империю возглавить. Наконец-то этот человек явился лично, пришел сюда в сопровождении подручных, несущих на себя пунцовые лица, полные бесконечной злости. И в обнимку с принцессой, держа ее за талию в самой вульгарной манере перед всеми подданными. Его мало что здесь волновало. Он считал свою судьбу править колонией за наказание, а не возможность. Он в ярости думал о днях, когда отправится сюда». Он с завистью смотрел на товарищей, которые тоже родились в знатных родах и получили себе лучшее место. Но это случилось. Он прибыл сюда. Ему представили девушку, которая будет ему верной женой, и она хотя бы была красива. Он мог хотя бы насладиться этим, но тут тоже были свои нюансы. Он даже встретить ее не успел, как уже должен был доказывать всем свое на нее право. Он... Он должен был только показать себя, и все обязаны были преклонить перед ним колени. Но первое, что он узнал, что к его женщине ночью пришел какой-то мужчина. Это он ее вылечил, это он расстроил его планы, это он к ней прикасался. Да если бы не ее особое положение, он бы просто убил и ее, и его тоже. Когда я узнал, что кто-то помог моей будущей жене оправиться от ран... «Я думал поблагодарить его», — проговорил он. «Кто же знал, что ты окажешься врагом моей империи?» Он тут же за это зацепился. Это был просто потрясающий повод убить его, наплевав на все заслуги. Он просто захотел раздавить его, но совершил глупость. «Так вот почему принцесса в порядке!» Он думал, что все знают, что принцесса в порядке. Он не дал другим разъяснить ему подробности, но оказалось, нет. Все очень удивились, что она вышла в народ на собственных ногах. Все ведь хотели сражаться за лекарство, которое ей поможет, но ее уже вылечили. Вылечил Азар, тот, кто стоит сейчас и больше всех нарывается на драку. Черт! Увидев эти взгляды, еще не объявленный муж просто взбесился, такую ошибку совершил, едва распахнув рот. «Не вижу проблемы!» — громко сказал Азар, широко разведя руки. «Я пришел с демоном? И что?» Он не отрицал того, что предал империю. Не отрицал свою связь с другой расой. Он никогда не планировал становиться частью этой империи или альянса. Он знал, что это просто невозможно для него. А значит, и сдерживаться ему нет никакого смысла. «Вам, людям, позволено участвовать в наших турнирах?» — улыбнулся он. «А вот к себе вы никогда не звали!» Так же, как демоны не могли терпеть людей, так и люди считали их грязными созданиями, с которыми едва ли можно вести нормальный разговор. Едва Азар открыл рот, его хотели поднять на смех, хотели осудить жители города, его хотели освистать за глупость, но он начал говорить первым. «Вы все!» – прошепел он, добавив к голосу мощь духовной силы. «Вы все здесь!» — говорил он, окинув взглядом всю арену. «Вы такие жалкие!» В его голосе не было ни капли уважения, ни капли намерения устроить диалог. Все, что он демонстрировал — чистое, открытое презрение ко всем. «Вы такие ничтожные и слабые!» — говорил он. «Ничтожные трусы, которые так сильно испугались нашей силы!» что побоялись пригласить нас на такое торжество. Вскинув голову, он посмотрел на просто пунцовую рожу еще не надевшего корону императора. «И мой подарок вам не понравился!» «И визит тоже!» — насмехался Азар. «Похоже, я был слишком высокого мнения о вас!» «Ублюдок!» — прошипел тот, сгорая от ярости и крайнего стыда. «Он должен был стать императором!» Богом для смертных. Пришел в эту колонию, переступив через себя, а его тут же сделали рогоносцем? Слабаком? Трусом? «Да как ты смеешь!» — загорелся он, бросаясь на арену. Он даже не подумал, что до сих пор не представился народу. В глазах всего города он был просто очередным практиком альянса. Но он уже представлял себя чуть ли не богом. Мало кто понимал, почему этот мужчина так взбесился». Почему он вышел вместе с принцессой? Почему ринулся в драку, наплевав на все вокруг? Ему вроде двадцать восемь, — подумал Азар, спокойно встречая эту ярость и едва заметно улыбаясь под маской. «Такой мальчишка!»